Глава шестая. Через две недели изгнанник встал на ноги. Не то чтобы поправился, но ему не лежалось на месте. Вышел из хлева с позаранку через газоны колонии, мимо розовых кустов элис, по тропе притоптанной клочковатой травы в сторону далекой гряды, поросшей соснами. Никто не знал, куда он держит путь, никто не видел, как он ушел. Над ним сомкнулись ветви елей, будто стемнело средь бела дня. На ходу он отлеплял от стволов бледные капли смолы и жевал их, как старый лесовик. Он обошел сторонкой внезапный бочак, присел на корточки, чтобы подглядеть за тремя черными косулями, скачущими в подлеске, и, наконец, прибыл в негустую рощу дубов, пологом прикрывающих низинку, где стоял Рекхем-коттедж, мрачный, первобытный и вросший в землю. Удивительно, как стойко держится местами в Англии первобытный дух например, здесь, у подножия холмов Южного Даунса. Душа земли, хранящая первозданность, как в те далекие времена, когда сюда явились саксы. Дом стоял примерно в миле от Уинберна, прочный, бревенчатый, с покатой крышей, капюшоном и тяжелой дубовой дверью. Он был, как отдельная приземистая сказка, посаженная в лощине себе на уме, с каменным безразличием, приобретенным за три века. Из Игнанника глядел округу. Соседей тут не было, за исключением оленей на общинной земле, щебечущего ручья и, вдалеке, птиц Даунса. Под ногами путника свелась и расплелась гадюка, словно бичом щелкнули. Он чувствовал, что вторгается в чужие владения, но продолжал, не колеблясь, осматривать мечту, чужую мечту осаде. Широкий гладкий газон и несколько клумб уже изрытых кроличьими норами. Папоротник Дрок и Вереск успели вторгнуться с общиной земли. Гость неохотно признал «Чудо, что Перси Лукасу удалось вообще хоть что-то вырастить на этом трудном участке, не говоря уже возделать такой сад». Еще изгнанник обнаружил деревянную лохань, щеточку для ногтей и лейку. Вероятно, здесь муж-садовник приводил себя в порядок после трудов праведных. Под навесом притулился старый стул с дугообразной спинкой, у которого не хватало одной ноги. Рядом валялось несколько отсыревших поленьев. Вдобавок Перси оборудовал костровую яму, посадил яблоню и разбил солидного размера огород с натянутой сеткой от птиц. Рекхем-коттедж был маленьким уголком рая. Фрагменты чего-то еще не ставшего рассказом шевелились в голове у нарушителя границы. Здесь, на земле, прирученный незнакомым человеком, Лоуренс чувствовал, что творит Персиваля Лукаса, как фокусник кролика из шляпы, сплетая выводы и догадки, и, наконец, сам крепче всего поверил в плоды собственного воображения. Нельзя сказать, что он бездельничал. Он не бездельничал. Он постоянно что-то делал в крохами, постоянно возился с чем-нибудь, занимался разной мелкой работой. Достаточно увидеть клочковатый пустырь общинной земли, чтобы понять, до какой степени должно быть Перси гордился сотворенной идиллией. Но какой работой, боже ты мой, какими мелочами! То это садовая дорожка, то роскошные цветы, то стулья, которые нуждаются в починке, старые сломанные стулья. Сад был пиршеством для глаз, не поспоришь. Но куда еще девать силы и время мужчине 35 лет, если его, его жену и детей, няньку и гувернантку содержит тесть? И как на самом деле милая Мэдлайн относилась к человеку, с которым связала себя на всю жизнь?» Ее лежащая на поверхности претензия к мужу состояла в том, что он не работает и не содержит семью. Имея годовой доход 150 фунтов, он не пытается заниматься вообще ничем. День прошел, и ладно. Не то, чтобы она обвиняла его в праздности, нет. Он постоянно работает в саду, и благодаря этому они живут в окружении красоты. Но... и это все... У них трое детей. Она сердито сказала мужу, что больше рожать не собирается. И так уже ее отец платит за няню детей и помогает семье на каждом шагу. Отрывки, проблески, еще не рассказ. Он знал, что говорить об этом нельзя никому, даже Фриде, которая часто была приятна его злоба по отношению к другим. Но он точно знал, как относится к Персивалю Лукасу. Беда в том, что он ничего не представлял собою. Лукас ни к чему непригодный человек пошел на бесцельную войну, и изгнанник, стоявший сейчас на его земле, презирал его за это. Ненависть порой бывает сплавом любви темной материи плающих душ. Ее жар способен сжечь предмет любви, но опаляет и любящего источник любви столь же беспощадно. Возможно, изгнанник, нарушитель границ, также и любил персиваля Лукаса, как бывает и любят соперника. Возможно, он полюбил непринужденность, которая бросалась в глаза на снимке, сделанном Мэри. Муж-отец, длинноногий, светловолосый, от природы элегантный, во фланелевом костюме для крикета. Человек, принадлежащий Англии, их Англии, в твердом сознании, что иным ему не бывать вовеки. Изгнанник отдал бы что угодно за такой лоск, гладкость, непринужденность, отпрыска древнего рода. Но зачем убиваться? Он знал, что не бывает великого искусства без трещинок, неровностей и нелепостей. Где нет странности, там не ткутся чары. Перси никогда не создаст великую музыку, великую прозу, великий танец. Он лишь будет заносить все это в амбарные книги и складывать в сундуки для хранения». Виола сказала, что Перси занимается генеалогией английской народной песни и при каждой возможности записывал старые местные напевы. Лоуренс, новый житель колонии, не скрыл, что его такое занятие слегка забавляет. Даже Виола подавила улыбку. Окна жилища Лукасов подмигивали в пятнах солнечного света, и нарушитель границ прижался лицом к тонкому оплывшему стеклу. Внутри стояла мебель в чехлах от пыли, похожая на привидение. Хмурились матицы и притолки. Он налег спиной на дверь, но она не поддалась. Рекхем Крокхем Коттедж хранил свои тайны. Изгнанник уселся у кострища на старый пень меж двух мрачных вязов. Отсюда шла недоделанная каменная дорожка, замшелая и запущенная. Она была размечена, воткнутыми в запекшуюся глину палочками до самого ручья. Как ни прямолинеен был Перси, прямой тропы у него не вышло. Прежде чем делать разметку, следовало выкопать корни огромной поваленной сосны, а он дал кругаля, чтобы избежать настоящей работы. На тропе валялась брошенная скакалка, и изгнанник будто наяву снова услышал песенку, что пели за игрой девочки Лукас. Он, пока лежал больной, все время прислушивался к тому, как они играют возле Уинборна. У них были нежные голоски — Милая кукушечка летает и поет. Правду говорит она, никогда не лжет. Ни розы, ни одинокую яблоню давно не обрезали. Розы вымахали плетями, и теперь им нужна была шпалера. Яблоня зацветала, но чахла ей явно не по себе. Рыжие белки осыпали его бранью с ветвей. Он глядел в вышину, изучая маленькие пальчики с коготочками и идеальные параболы прыжков с ветки на ветку. Ниже в тенях цвели бледные крокусы, а дальше в зарослях пробивались истощие серой почвы водосборы. Он встал и дошел до ручья, чтобы посмотреть, какого ремонта требует мост. Еще одна кое-как сделанная постройка Персии и головная боль для Мэдалайн. После зимних снегов и дождей подгнившие доски едва сдерживали напор земли в поднятых над землей грядах, грозя обвалом. Оставалось только надеяться, что танцор из Персии вышел лучше плотника, Мост тоже гнил. Страхи Мэдлайн за безопасность детей совершенно оправданы. Кажется, один несчастный случай. Сильвии должен был преподать отцу урок раз и навсегда. Он ли научил своих дочек песенки, которую они пели в тот день, когда изгнанник метался в жару? Узыхает корень, облетит листва. Боже, как я болен, жив едва-едва. Изгнанник твердо решил, как только закончит цветочный бордюр у хлева от Левиолы, сразу примется за мечту, сад в Рекхем-коттедже. Выкопает корни, разметит и проложит прямую дорожку, укрепит берега ручья, починит мостик, расчистит поросли, обновит грядки и вообще подберет и подотрет за недоделанным воякой. Конечно, он был дилетант, дилетант до мозга костей. Он трудился так много и так мало успевал, и, чтобы он не сработал, все оказывалось недолговечным. Когда, например, нужно было разбить сад на террасы, он укреплял их двумя длинными узкими досками, которые под напором земли быстро проседали, и немного требовалось лет, чтобы они, прогнив насквозь, развалились, и земля опять осыпалась вниз и кучами сползла к ручью. «Ну, что поделаешь!» Тогда Мэдалайн сможет сдать коттедж в наем, и уже не будет беспокоиться, что он стоит пустой. А ему, Лоуренсу, работа пойдет на пользу, В эти дни общество растений ему куда милее общество людей. И еще, отрабатывая свой долг Мейнелам, он облегчает самому себе бремя их доброты. К тому же физический труд будет наслаждением после многих месяцев за письменным столом. Исследуя владение Персиваля Лукаса, изгнанник чувствовал, как неумолимо сплетается его судьба с судьбой хозяина дома, подобно зарослям плюща и колючих прутьев малины под ногами.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 Посередине между большими соснами, но от чего-то все выходило неладно. Да, в раю у Перси все было неладно: кривая тропа, чахлая яблоня, змея в траве. Коллекция сделанных Мэри снимков всяческих гостей из лет 1915 года все росла и росла. Изгнанник понял: Мэри все потакают с фотографией, потому что в остальном не уделяют внимания вообще. Никто не хотел усугубить страдания Моники, надоедая ей требованиями цивилизовать и обучать девочку. И все же теперь клан Мейнелов тружно выдохнул. Мистер Лоуренс подготовит ее к вступительным экзаменам в лондонскую школу Святого Павла. Возможно, все еще образуется. У самой Мэри в планах на эту весну было сшить альбом кинеографа из своих фотографий, наподобие того со скачущей лошадью, которым ее наградили на ярмарке в Аврунделле за лучшую езду на пони. После фотоаппарата Брауни кинеограф должен был стать ее самым большим сокровищем. Она старательно помечала дату каждого снимка карандашом на обороте. «Шелестят страницы. 6 марта». У Мэри в кадре три головы. Необычайная композиция. Окно, освещенное солнцем. Писатель Форд Мэдекс Форд, суфражистка Вайолет Хант и миссис Уэллс вглядываются снаружи в гостиную Хлев холла. Седалища торчат, словно репы, вряд на грядке. Ноги топчут только что разбитую Лоуренсом цветочную клумбу. Женщины в светлых платьях до щиколоток. У Вайлет Хант, любовницы Форда, высоко прическа темных, крашеных волос, накрученная в прерфаэлитском стиле ее молодости, хотя она уже не молода. Миссис Уэллс, примерно тех же лет, 50 с чем-то, смотрит не в окно, а на свои хорошенькие кожаные туфельки, тонущие в грязи. Форду 40 с небольшим, зад у него шире, чем у спутниц. На фотографии он прижал ладони к окну по сторонам лица, чтобы лучше видеть сквозь стекло. Мэри неведомо для себя создала снимок, смотрящий в корень, поймала этих людей на шпионстве. Ирония не укроется от Лоуренса, когда он вернется после визита в Кембридж. Фрида с ним не поехала, она дома, точнее неподалеку, пошла в соседний коттедж проведать Монику. Гости заявляют, что случайно проезжали мимо и решили заглянуть на огонек. Случайно проезжать мимо Грейтома невозможно». Чтобы найти колонию среди сплетений лесных троп и проселочных дорог, нужны решимость и умение ориентироваться на местности, а этих людей ни Лоуренс, ни Фрида не приглашали. Фрида едва сдержалась, чтобы чего-нибудь не ляпнуть. Она прекрасно знает, что Форд явился под маской друга, дабы шпионить за ней и Лоренцо. Он обещал своему приятелю и начальнику Чарльзу Мастерману из Виллингтон-хауса последние новости о предполагаемых про германских симпатиях читы Лоуренс, предположение, родившееся изначально лишь в мозгу самого Форда. Форд в долгу у Мастермана, министра пропаганды и своего партнера по гольфу. Мастерман вмешался в последний момент, когда шеф полиции западного Сасакса хотел изгнать Форда, предположительно пронемецки настроенного, из его дома на побережье Усселси. Именно тогда Форд Хьюфер в одночасье стал Фордом Мэдексом Фордом. Выйдя из коттеджа Моники, Фрида хмурится, прогоняет Мэри прочь и складывает руки на груди. Лазутчики разворачиваются багровея и кое-как выбираются из рыхлой клумбы. «Дорогая?» — смущенно бормочет Форд. «Мы стучали, но вы, наверное, не слышали». «Мы уже начали думать, не отлучились ли вы куда?» — прибавляет Вайлет с трепетной улыбкой. Фрида открывает дверь. У нее разговор короткий. Она, разумеется, дома, как они и сами видят, но ее муж Кембриджи гостит у Бертрана Рассела и Джона Мейнарда Кейнса. Он вернется лишь через день или два. «Желаю вам приятно провести остаток своего путешествия в Сассекс». И она закрывает дверь. «Мистер Уэллс», — вступает в разговор супруга Герберта Джорджа, — «чрезвычайно сожалеет о том, что не смог с нами поехать». Она опускает голос до шепота. Мочи изнурения. И продолжает уже звонко и жизнерадостно «Он передает вам привет». Фрида не успевает опомниться, как все трое увязываются за ней на кухню. «Почему они не уходят? Чего им надо?» Ей больше всего на свете хочется поспать. Она только что выслушала длинный печальный рассказ Моники о браке с Калибом Салиби, гениальным ученым и отцом ее дочери, и о его измене. Валет и миссис Уэллс счастливы после долгой поездки в автомобиле, обнаружив в жилище Лоуренсов цивилизованную уборную. Усталая Фрида ищет чайник и заварку, а Форд подчеркнуто отвечает по-английски на ее немецкие реплики. Он немец по отцу и сам, свободно владеет немецким, но сейчас в разговоре с Фридой старательно выпячивает свои голландские и русские корни. Фрида заявляет, что с виду он типичный тифтон, не хуже Гинденбурга. Они перебираются в гостиную. Вайлет возвращается из уборной и подсаживается к ним за длинный стол. Фрида с озорными искорками в зеленых глазах замечает, как это трогательно, что Форд посвятил свою последнюю книгу самому Кайзеру, или как он выразился в посвящении августейшему суверену. Должно быть, война застала его врасплох, замечает она, зловредно улыбаясь. Вайлет краснеет и парирует выпад, защищая возлюбленного. В комнату вплывает миссис Уэллс и приостанавливается, чтобы полюбоваться видом у того самого окна, через которое недавно подглядывала. «Конечно, Фрида наслаждается прекрасной английской весной», — Фрида отвечает лишь, что очень тоскует по альпийским цветам. Она не подает гостям яблочный кекс с бренди, испеченный Хильдой, лишь сегодня утром. Форд подчеркнуто любовался им, проходя через кухню. Не пройдет и недели, как жадность Фриды, пожалевшей для гостей пирога, и неблагодарность, которую она отплатила за гостеприимство английского народа, воплотятся черной меткой в офицерском досье Лоуренсов в Веллингтон-хаусе. Фордик очень любил поесть. Шелестят страницы. 9 марта. По возвращении из Кембриджа Мэри заставляет Лоуренса позировать в его любимой комнате хлева на краю ванны. Он кажется еще худее обычного и до сих пор не переборол простуду, уложившую его в постель месяц назад. Лицо острое, как лезвие ножа, борода аккуратная клинышком. даже на черно-белом снимке глаза обжигают синим огнем. Мэрион сейчас кажется лесовином или рассерженным фавном, да и окружает его на снимке необычный зверинец, в котором ему кажется самое место – Стенка над ванной выложена дельфтской бело-синей плиткой с уродливыми невозможными тварями. Вроде бы свинья, но с иголками, как у дикообраза, и рогом на носу. Собака с кроличьими ушами, пони с утиным клювом, рыба, стоящая на хвосте на суше. «Что? Хорошо оказаться дома?» — спрашивает Мэри. Изгнанник устало смотрит на нее. Она пожимает плечами и дергает рычажок. «Если провалиться в черные расширенные зрачки человека на снимке, как в туннель, и унестись по нему в прошлое на несколько дней назад, можно увидеть, как изгнанник робеет перед отъездом в Кембридж. Что, если там потребуется фраг?» – жалобно спрашивает он Фриду. «Можно увидеть, как он в Тринити-колледже, величественной гостиной для профессуры, встречается с Бертраном Расселом, Джоном Мейнардом Кейнсом и прочими». Можно стать свидетелем его брюзгливой неловкости и их дружелюбия, патрицианской непринужденности и умения держаться. Они восхищаются его пылкостью, он тайно впечатлен и испуган глубиной их ума. Формальное образование, полученное Лоуренсом, было весьма скромным. Больше всего его уязвила небрежность и ирония кембриджсов. Их бесконечный рационализм, ощущение, усиливающееся с каждым часом и, возможно, переходящее в паранойю подвластных им царств человеческого ума. Он поехал в Кембридж, чтобы продвинуться в работе над своей философией пола, истинного брака, расширения сознания, возрождения нации. В поезде он царапал заметки. «Великое приключение в жизни каждого мужчины, путешествие в глубины женщины». В женщине он объемлет все отличное от самого себя, и это объятие, этот союз, позволяет выйти за пределы, порождает новое составное сознание и всякое новое действие. В той мере, в какой его философия касалась женщин, в Кембридже он попал не по адресу. Однако Кейнс со своей стороны счел писателя достойным собеседником. Позже он был весьма удивлен, узнав от Рассела, как разволновался и обиделся Лоуренс – Несмотря на это и к чести Кейнса, много лет спустя, в 1928 году, он, по словам Лоуренса, единственный из всей Блумсберийской группы, поддержал его, подписавшись на частное издание любовника Леди Чаттерли. Это не совсем так. Писатель Дункан Грант, Дункан Форбс, чьи картины Лоуренс морально растоптал в собственной студии Гранта в тот давний день, еще до войны тоже подписался, весьма щедро учитывая обстоятельства. Люди, как правило, бывали добры к Лоуренсу, даже если он обходился с ними жестоко или враждебно. Шелестят страницы. 13 марта. Кот, приятель Лоуренса, писатель и переводчик, российский подданный, приезжает в колонию вместе с хворающей Кэтрин Мэнсвилд. Едва водворившись в хлев-холле, в лучшей из двух гостевых комнат, она садится за трапезный стол и принимается писать письмо Джеку Мерри. Похоже, они опять вместе. «Грейтем, вечер субботы. Дорогой Джек, я приехал сюда в пролетке с кучером, у которого один глаз затянут черной повязкой. Путешествие было весьма непростым. Я все время думал о своем мальчике-скитальце и о странстве в темноте, о котором ты мне рассказал. После десятого поворота я взмахнула рукой, мысленно посылая тебе привет». «Коттедж очень милый, я согласна с тобой, что наш в сравнении блекнет. Какая ванная комната, свежая побелка и как танцует в темноте спальни пламя камина. Я передала Лоуренсу твой привет, и он тоже шлет тебе привет, как и Фрида. Они оба тебя любят, я много рассказывала о твоей книге. Лоуренс хочет написать на нее рецензию, мне кажется, это стоит сделать». «Я познакомилась с миссис Моникой Салиби. Она зовет меня Кэтрин. Меня это тронуло, не знаю почему. Она мне понравилась, но у нее несчастный вид. Она чем-то притягивает. Малютка Мэри держит под подушкой твою фотографию, но ты обещал скоро сюда приехать, а миссис Салиби говорит, что если ты нарушишь обещание, Мэри будет не удержать». Здесь очень красиво, песчаные холмы, поросшие соснами желтые нарциссы в цвету, обилие фиалок и первоцветов, а на болотах сегодня утром чаек было не меньше, чем мы видели в рае. Холмы Даунса такие свободные и прекрасные, но я не могу там гулять, для меня это слишком далеко. Хотя мне намного лучше, здесь такой замечательный воздух, а горячие ванны в здешней ванной комнате с морской солью, какая роскошь. Я сижу и пишу тебе, а Фрида и Кот разговаривают. У меня мозги немножко затянуло туманом, мой милый, моя прелесть. Дарю тебе два маленьких быстрых поцелуя, твоя тик». Про себя Фрида заключает, что Кэтрин вместе с Джеком лишь когда Джек находится в пределах слышимости. Когда его нет, она вращает головой в поисках любого другого поклонника. Фрида считает, что Кот мало-помалу сооблазняет Кэтрин своими переводами рассказов Чехова а та чрезвычайно охотно позволяет себя соблазнить. «Бедняжка Мерви. Кроме того, кот подарил Кэтрин русское платье, а она сказала Джеку, что это она сама купила себе в Париже. Кэтрин в первый же вечер надела новое платье к ужину, и оно понравилось. Кэтрин ей тоже нравится, хотя и бесконечно подозрительно. В вагоне поезда на пути в Пулбора Кэтрин всем телом прислонилась к коту и разоткровенничалась «Вы, Катерианский, вы для меня свой, мы можем ничего не скрывать друг от друга. Я знаю, я чувствую себя так, как будто мне восемьсот лет, я едва хожу, мне даже ворочаться в кровати больно, кости болят. Мне даже перо держать трудно, я уже рассказывала. Я потратила все свои деньги до гроша на корсет фиолетового шелка, такой потрясающий, что теперь сожалею о своей одинокой жизни, в которой некому им полюбоваться». «Вот Фрида сказала бы, что я очень нехорошая, но вы меня понимаете, правда ведь?» Сойдя с пролетки, Кэтрин возвестила, что колония — очаровательный рай, и что она не может и не желает ходить на прогулки в такую даль, как Даунс. Фрида пришла к выводу, что Кэтрин и кот — очень скучные гости. Они трепетно ловят каждое слово друг друга, хотя Кэтрин жаждет исключительного внимания. Более того, она уже два раза принимала ванну и всякий раз сыплет огромное количество солей, как шатный ребенок. Изгнанник, в свою очередь, еще утомлен поездкой в Кембридж. Он ворчит, что не может побороть ни зимнюю простуду, ни дурное настроение. За ужином он сообщает, что пришел к выводу. «Зло следует считать активным началом, участвующим в делах людей». Кот и Кэтрин переглядываются частью насмехаясь над ним и частью беспокоясь за него. Он читает нотацию коту. «Это позор — жить так инертно, как ты!» Фрида хихикает. Она обожает, когда ее Лоренцо устраивает выволочку другим. В конечном итоге лишь малютки Мэри удается выманить его из корлупы. завтра она рисует на проселочной дороге сетку для игры в классики и настаивает, чтобы играли все — Игра для Мэри — дело серьезное, и она сердится, что взрослые медленно запоминают правила «надо внимательнее слушать». Похоже, к моменту, когда Мэри сделала снимок, боли у Кэтрин почти прошли. Во всяком случае, она способна выполнять указания Мэри. Она нетвердо стоит на одной ноге в клетке номер три, веселая, задорная. Камушек ее бита, виден на клетке номер два. Кэтрин гордо проскакала мимо него... Мила, как птичка, Фрида наблюдает со стороны. В дневном траурном платье она прищуренными глазами смотрит на гостью, которая так прелестно воспряла духом. Лоуренс и кот, слегка присев, ухмляются сбоку, восторгаясь задором Кэтрин. Жесткие, как живая изгородь, волосы кота, на снимке кажутся еще выше из-за отбрасываемой тени. Лоуренс говорит Кэтрин. Если она способна скакать на одной ножке, то и писать прекрасно может. Никаких отговорок. «Разве я не сказала?» Она оглядывается через плечо. «На следующей неделе я опять ускочу в Париж, чтобы писать там». Мэри задерживает дыхание и сжимает камеру посильнее, чтобы не дрожала. Потом тянет за рычаг, и именно в этот момент кот потерянно отводит взгляд. Все-таки Кэтрин никогда не будет принадлежать ему. 1 апреля Бертран Рассел возвращается в колонию без отлайн и остается до пасхальной субботы. По этому случаю Мэри просит его позировать с диким кроликом, которого сама приручила. На фотографии можно проследить удивительное сходство между известным математиком с одной стороны и кроликом с другой стороны. Возможно, дело в зубах. Пока Мэри выбирает кадр, Рассел сообщает ей, милой и без всякой насмешки, что портрет следует назвать «апрельский дурак». Она так и поступает. Шелестят страницы. Пасхальное воскресенье 4 апреля. Подруга Виолы, она же вторая пижбарышня Эленор Фарджон, которую Лоуренс тогда допрашивал содра болезни, приехала Уинборн навестить Виолу. Обе с радостью принимают приглашение Лоуренсов на воскресный пасхальный ужин, конкурирующий с более чинным пасхальным сборищем Уилфреда и Элис Мейнл. На неожиданный вопрос Лоуренса Виола удивленно отвечает «нет». Никакого Перси не предвидится, хотя его близкие и родные приехали из Лондона. То бишь Мэдэлайн, трое детей, холостой брат Перси, литератор Эдвард Лукас, а также Нельсоны, друзья Перси и Медлайн. «Не может быть, Перси еще отпустит увольнение», — строит догадки Лоуренс, но Виола отвечает, что нет, насколько ей известно. Еще в Уинборн приехала Долли, Пайтес и подруга Элис Мейнол, мать Мейтленда Редфорда, доктора-героя, спасшего жизнь Сильвии, в колонии Аншлаг. Долли забегает на ту сторону двора, чтобы познакомиться с мистером Дэвидом Гербертом Лоуренсом, писателем и его женой, а также поблагодарить Лоуренса за труды в саду и огороде Рекхэм-коттеджа. Она собирается этим летом снять его у Мэдалайн для малышей, как она поясняет, пока Лоуренс давит картошку на пюре для моей дочери и ее друзей. Дом стоял запертый или его на время отдавали друзьям. Виола говорит, что Мейтленд работает в полевом госпитале во Франции. Лоуренс перестает мять картошку и говорит, как должно быть мучительно сшивать разодранных на куски людей, как благородно со стороны Мейтленда, что он это переносит. Доля обнаруживает, что Лоуренс вовсе не груб, как ей рассказывали, но держится трогательно по-детски. Душа его до краев переполнена чувствительностью и восприимчивостью. «Не пацифист ли вы?» — спрашивает она. Прямо сейчас на небольшом письменном столе в комнате изгнанника лежит еще не запечатанное его письмо Колдосу Хаксли. В нем написано «Безотносительно к чему бы то ни было, а может быть, в связи с абсолютно всем. Иногда мне хочется стать настоящим злодеем, убивать по причине и без причины, но в основном по причине. Я в самом деле хочу убивать, но никого попало, а по собственному выбору». Тогда это доставит мне удовольствие. Позже он в каком-то смысле сделает этот выбор. Он лежал, ноги придавила огромная масса окровавленной земли. Он смутно смотрел на нее, думая, что она должна быть очень тяжелая. Он тревожился очень сильно, и эта тревога легла грузом на его жизнь. Непонятно, почему земля, покрывающая ноги и бедра, так пропитана кровью. Одна нога лежала, странно отклонившись. Он силился слегка пошевелиться. Нога не двигалась. Казалось, в его существе зияет огромный провал. Он знал, что ему оторвало кусок бедра. Думать об огромной окровавленной куче он не мог. Кажется, это мокрая, раздавленная, красная он сам. Сейчас, стоя у печки, Лоуренс осторожно поднимает с противня запеченную в духовке баранину. — Пацифист? — отвечает он на вопрос доли. «Увы, нет. В его улыбке таится угроза. Боюсь, мне не хватает миролюбия, которое для этого необходимо». Доли проникается теплотой к Фриде и сочувствует ее мучительные разлуки с детьми, а также смерти ее отца Барона. Они вместе рвут нарциссы в саду, чтобы украсить стол для ужина. Виолетта накрывает на стол. Эленор режет лук-сеянец и сообщает изгнаннику, что перепечатка рукописи почти закончена. Он поливает баранину соком, выделившимся при жарке, и со счастливой детской сосредоточенностью помешивает луковый соус. Кот исполняет печальные песнопения еврейской Пасхи. Он все еще сохнет по Кэтрин. Вбегает Мэри, желая присоединиться к их пасхальному торжеству, но Виола отказывает племяннице. Говорит, что у Уинборни для детей приготовлено специальное угощение, и Мэри должна ужинать там. Фрида выдыхает, девочка весьма назойлива. Однако Мэри разрешает сделать один снимок. На этом снимке Лоуренс в полосатом фартуке стоит во главе длинного стола соусником в руках. Мэри смотрит вниз, составляя композицию группы видоискателей. Духовая баранина пахнет крепко и сладко. Насчет три все восклицают Б, и Мэри тянет за рычаг. 14 апреля. В Грейтем приползает Джек Мерри, зализывать раны. Ему, как и коту, разбил сердце отъезд Кэтрин. Лоуренс, женатый мужчина, выговаривает Джеку за то, что он так пассивно отпустил возлюбленную. Он читает своему протеже лекцию о сексе, о принципиально иной природе женщины — об идеале одновременного слияния и взаимного поглощения супругов в браке, а также о необходимости умереть для себя посредством секса. Мерри начинает жалеть, что приехал. Он не в силах подавить зевок. «Я пытаюсь помочь тебе увидеть секс в аспекте расширения сознания». Мерри говорит, что Лоуренсу пора купить новую куртку. Они отправляются в Рэхэм-коттедж на чай с Элинор, Виолой и кое-какими друзьями Элинор, приехавшими из Лондона. Всем вместе в Рэхэме тесно. Прежде чем пуститься в путь, изгнанник признается Джеку Мерри. «Та старая простуда у меня так и не прошла. Ощущение, как будто в желудке болит горло. В хлеву сыра. Сначала я этого не знал, но теперь знаю. Ничего не говори, Виолли, но к концу лета мы поедем дальше». «Не знаю, куда, но я устал от этого места и от гостей, постоянно обивающих пороги. Ты, кажется, с ними отлично ладишь. А что мне еще остается делать?» Мерри настаивает, чтобы Лоуренс показался доктору в Сторингтоне, пусть послушает его легкие. Изгнанник багровеет и обрушивается на него. «Ты что, с ума сошел? Это тот самый доктор, что едва не угробил девочку Лукасов!» Они вдвоем выходят на улицу и вглядываются в небо. Пойдет ли дождь? Воздух кажется очреватым, зараженным чем-то таким, чего изгнанник не может увидеть и унюхать, но чует затылком. Предвидение, намек. Что-то зарождается, но пока не увлажнилось чернилами его воображения. Вся компания опускается в путь, Фрида присоединяется к Лоуренсу и Джеку, и не успеешь и глазом моргнуть, как муж и жена уже ополчились друг на друга. Они ругаются на протяжении всего пути длиной примерно в милю. В какой-то момент Лоуренс хватает Фриду за предплечье, но он такой худой и она такая плотная, что никто особенно не пугается. Просто Лоуренсы опять за свое. Впереди них Виола болтает с Джеком. Кто как, а она уже привыкла закрывать глаза и затыкать уши на скандалы Лоуренсов. «Как это ужасно странно!» — говорит она, озорно вздернув подбородок, что его радуга — настоящий гимн браку. Фрида принимается рыдать с размахом, как в Вагнеровской опере. Виола в полголоса говорит Джеку. Ей все время кажется, что Фрида играет в спектакль. С другой стороны, Лоуренс почти все время очень мил, а в остальные моменты чудовищно невыносим. Виола и Джек идут дальше. Но, как правило, с ним ужасно интересно. Мы, Мейнелла, к нему очень привязались. Он пылает такой жаждой жизни, и рядом с ним кто угодно почувствует себя особенно живым. Он видит такое, что большинство людей не замечают птиц, деревья, цветы, камни, а дети его просто обожают, хотя он никогда не балует их так, как мы и все остальные. Когда они приходят в Рэкхэм коттедж, Мэри оказывается уже там. Она скачет вокруг изгнанника, и фотоаппарат подпрыгивает на ремешке у нее на шее. Лоуренс осторожно держит ужа, чтобы показать Мэри. Уж длиной фута два в продольную черную полоску. Он обвивается вокруг запястья Лоуренса, а тот улыбается спокойный, как заправский заклинатель смей. Мэри задерживает дыхание, покрепче перехватывает камеру и тянет спуск. Шелестят страницы. В этот самый миг леди Оталайн, одна из первых читательниц «Радуги» в рукописи, у себя за столом пишет Бертрану Расселу, что считает новый роман Лоуренса слишком всецелосексуальным. 17-18 апреля. Дэвид Кролик Гарнет с приятелем по университету приехали погостить в колонию, почти без предупреждения. И еще только середина апреля, но жара, как в разгаре лета. Изгнанник выходит из своего хлева и видит, как эта парочка кидает монетки, играя в какую-то азартную игру на лужайке позади Уинборна. К ним присоединяются разнообразные мейнеллы. Целое мейнельство, как подытоживает изгнанник. Однако на фотографии сделанной Мэри у него совершенно спокойный и довольный вид. Ни за что не догадаешься, как он себя чувствует на самом деле. В тот же день раньше из рекхэм коттеджа приходила элинор Фарджон. Медлайн опять поселилась там, на пасхальные каникулы. Герберт Фарджон, брат Элинор и его молодая жена Джоан тоже гостят в коттедже. В Рэкхеме, если немножко потесниться, найдется место и для гостей, особенно сейчас, когда Перси в отлучке в учебном лагере. Элинор, Медлайн, Герберт и Джоан пришли пешком все вместе. Теперь они слоняются по газонам и квадратному внутреннему полю, наслаждаясь хорошей погодой. Лоуренс припоминает, впрочем, он и не забывал, что Джоан приходится сестрой женщине, виденной им в тот снежный день на холме Рекхэм хилл Розалинда. Роз, розовое пламя зимы. Он видит, что эта сестра немного похожа на ту и целенаправленно знакомится с зятем Розалинды Гербертом фарджином Вот это верный шаг. Компания веселая, молодая. В гости приезжает жених Виолы Мартин секер а также Мэтленд Редфорд, «Доктор-спаситель». Фрида бодро флиртует с обоими. Изгнанник прислушивается не к ней, а к голосу кукушки в лесу. Меланхоличная, минорная, нисходящая терция. Как всегда, кукование доносится словно отовсюду, разом и ниоткуда. Он смотрит, как Мэтленд наклоняется и ласково разговаривает с Сильвией, чью молодую жизнь спас. И все-таки Лоуренсу до сих пор никто не рассказал, что именно случилось в тот день» было и словно скрыли завесой, но примечательно что перси отсутствующий отец не выправил увольнительную из лагеря чтобы побыть с друзьями какой то отпуск ему наверняка дают от чего прячется этот человек Единственные, с кем подлинно интересно общаться дети изгнанник показывает им трясогузку в саду на каменной стене достает из кармана кулек карамелик со вкусом бренди и извиняется что должен уйти Он ссылается на то, что ему предстоит придумать какой-нибудь ужин для Дэвида Гарнета и нового в колонии друга Дэвида. Уинборн полон гостей, и этим двум предстоит ночевать в хлеву. Но, оказавшись дома, изгнанник не начинает заниматься ужином. Он идет к длинному столу и берется за перо. «Дорогой кот, когда я слушаю разговор Дэвида и Френки, то наполняюсь черной яростью». Они разговаривают без конца, совершенно без конца, и никогда ни разу не сказали ничего хорошего, ничего настоящего. Ни крошки, ни грана почтения. Я предпочел быть один. Мне нравится Дэвид Гарнет, но с ним что-то не так. Почему он не хочет взять Элинор? Я тоскую по Италии. Иногда мне кажется, что я больше ни минуты не вынесу этой Англии. Этой Англии. Он подслушивает приватный разговор двух сестер Мейнелл, происходящий по другую сторону открытого окна. Мэдалайн показывает Виоле письмо от мужа, полученное сегодня утром. Он пишет, что учеба становится все более напряженной. Он был ужасно рад повидать ее и девочек в Лондоне. Теперь его с недели на неделю должны послать на фронт. Не в Бельгию. Это ему разрешили написать, чтобы ее успокоить. Он надеется, что Моника идет на поправку и что Элиса крепла с наступлением весны. Он просит Меделайн передать от него привет Виоле и Сикеру. Он с глубоким сожалением должен сказать, что не сможет побывать в Грейтами до отправки. Он будет тосковать по детям так, что и словами не передать, а по ней, разумеется, еще больше. Она постоянно у него в мыслях, душой он рвется к ней, а ведь сейчас он на том побережье в Сифорде. Как же он будет по ту сторону Ла-Манша? Он надеется, что жена простит его отсутствие. Оно поможет ему вернуться к ней другим, лучшим человеком, хотя он уже сейчас любит ее так, что больше просто невозможно, и он знает, что она это знает. На газоне все так же кидают монетки. Орел, решка. Делают небольшие ставки, и сияющий весенний день проплывает мимо в облачке пыльцы и шмелей. Невозможно вообразить, что всего лишь через четыре дня армия кайзера выпустит на волю чудовищный ужас — хлорный газ, чтобы выгнать войска союзников из окопов, а потом открыть огонь. Вторая битва при Ипре — рукотворный апокалипсис — случится, пока яблони в Грейтами успеют расцвести и осыпать цвет.